Глава 3. Срочное собрание нашей компании было организовано в новом офисе концерна Москвич на территории бывшего ОЗЛК. После просмотра видеозаписи нападения и краткого комментария Игоря наступила гробовая тишина. Все дружно призадумались, чем может грозить нам новое открытие. Первым взял слово Владислав. Как вы думаете, технари? Могут эти негры добраться до нас здесь? Сомнительно, ответил я: "Где Средиземное море, а где Москва? Как они нас вычислили?" А если оппоненты располагают приборами аналогичными вашему темпор-радару, продолжил Владислав. Если вы сумели изобрести такое устройство, то почему это не могут сделать другие?" "Логично", сказал Игорь. Надо срочно позакрывать все работающие окна, кроме того, что ведет к Дмитрию I в XVII век. Жалко терять такую удачную разработку. Предлагаешь перейти к пассивной обороне? Подал голос Суворов. А нам в данной ситуации больше ничего не остается», – зло проговорил Шевчук. Слишком мало данных. Я бы тоже оставил одно окно. Вдруг на его сигнал действительно пожальют гости. Устроим там засаду. Хорошее предложение, похвалил я. Ты, Андрей, и ты, Влад, опытные городские охотники. вам и карты в руки. Составьте план мероприятий на случай внезапной атаки пришельцев из будущего. Первым пунктом плана должно быть всеобщее вооружение. Тут же стал развивать тему Косарев. Необходимо постоянно иметь под рукой оружие, всем неспособным к упору. И имею в виду наших девушек, предлагается все время быть на виду у вооружённого спутника. Затем нам следует обеспечить бесперебойную связь, продолжил Шевчук. Наши сотовые телефоны, конечно, неплохие, но иногда очень трудно бывает дозвониться, или сталкиваешься с неуверенным приемом». Наилучшим вариантом было бы держаться вместе, задумчиво промолвил Игорь. Но так как это невозможно, у всех нас свои дела и своя личная жизнь, то предлагаю объединиться в небольшие группы. Тогда даже при нападении на одну, другая всегда может прийти на помощь. Все три предложения были приняты единогласно. Мужчины вооружались автоматами АК-204, а девушки миниатюрными импульсниками Стечкина, недавно вышедшими из мастерских Косырева. В связи решили взять спутниковые телефоны. Наша компания разделилась на три группы. Первая я, Горыныч и Маша. Вторая Суров, Старостина, Шевчук. Третья Косарев, Крюков и Хамиров. В засаде было решено сидеть по очереди. Местом засады выбрали каток. На нем было легко контролировать подходы. Распределение задач и обсуждение планов взаимодействия Затянулась далеко за полночь. Разъезжались мы с москвича уже группами и вооруженные до зубов. Первая неделя дежурств на корте выпала моей группе. Утром следующего дня, завершив сидела в городе и собрав вещи, мы втроем отправились на базу. Ехали на Гариком бронированном гелимо-геленвагине. Маша, удобно устроившись на широком заднем сиденье, пощёлкивала клавишами ноутбука. А она вот настолько увлечена своим проектом, что не желала упускать ни одной минуты. Я раскурил огромную гаванскую сигару и деликатно попыхтел в приоткрытое окно. За окнами машины шел мелкий противный дождик. и не Искажешь, что до начала зимы всего одна неделя. До Пахумо оставалось километров 30, и мы уже предвкушали, как по приезде сразу залезем в сауну. Внезапно Горыныч произнес перед этим несколько раз взглянул в зеркало. «Серега, кажется, за нами хвост. Ты уверен? спросил я, оглядываясь. Нет. Но та синяя ауди перед за нами от самого кемпа. И что характерно, не обгоняет, хотя скорость у нас едва 120. Причем все время старается держаться между нами через одну две машины. Это серьезно». Сказал: "Я вынимаюсь под сиденья Калашников. Попробую притормозить на обочине, а я выйду якобы по нужде. Горыныч плавно притер тяжелую машину к обочине, я выскочил, пряча под курткой автомат и перескочив к вет, неторопливо зашел в мокрый лесок, встав за стволом березы, осторожно выглядывая на дорогу. Синяя ауди сбросила скорость, но не остановилась, а проскочила мимо и не спеша последовала дальше. Подождав минут пять, За это время преследователь скрылся за дальним поворотом. Я добежал до Мерседеса и открыл салон. Ну что, успели рассмотреть, кто в салоне? Углядывая смутную фигуру, дождя, спросил я. Нет, Серега, стекла у Ауди были тонированы. Ну это явно хвост. иначе чего они стали тормозить? Будем подмогу вызывать, спросила Маша. деловито снима импульсинг с предохранителя. Пока нет, ответил я. Постараемся убедиться во всем до конца. "Ну тогда погнали", предложил Гарик, трогая броневик. огляневив Audi нас в трех километрах дальше по дороге. "Давай, Гарик, подрезай их назад", назарал я. "На абордаж", зарычал Гарыныч, ювелирно притирая Mercedes в нескольких сантиметрах от капота седана. Через лобовое стекло Аудюшки я разглядел перекошенные черные морды. и задумавшись, выстрелил между ними, чтобы оглушить. По счастью, автомат был заряжен титановой болванкой, а не гранатой. 9-миллиметровая пуля, летящая со скоростью 1.300 метров, разнесла три плинтуса в дребезги. Мы с Гариком выскочил из машины, одновременно рванули дверцы Sedan с обеих сторон. Через несколько секунд оба пассажира Audi уже валялись со скрюченными руками, уткнувшись носом в жидкую грязь обочины. Моя в гордой позе стояла на капоте Мирена со стёчкой в руках. "Мальчики, давайте тачку в кувет, а этих бойцов в багажник", скомандовала моя невеста. Не прошло и минуты, а мы уже неслись в направлении нашей штаб-квартиры, на скорую руку замаскировав место схватки. На катке опять пригодилась коморка с крипким замком, в которой летом сидели нижегородские спецназовцы. "Мишка, черт, давай, дуй сюда!" Влюнула рыбка, радостно кричал в телефон трубку Игорь. Да, прямо по дороге двух языков взяли. Да как на средиземном, Черные аж до синевы. Сейчас Бетман прилетит со своей командой даже Игорь. Мы этих угольков быстро песни петь заставим. «Пойдем, пока накатим по пять капель, подлечим, вздернутые нервы. Маш, ты с нами? Пожалуй, по рюмке коньячку пропустить можно. Скадова Машенька, сейчас только предупрежу охрану, чтобы бдительность не потеряла. А то вдруг у наших пленников тоже есть группа поддержки. Однако необходимое распоряжение мы усилились на усиливскую но не успели даже достать из сумок сухпродукты и напитки. как в дальнем крыле здания раздался жуткий грохот. Я сшиб Машу на пол и откатился вместе с ней в угол под прикрытие огромного холодильника. Гарыныч скочил в простенок между окнами и загородился опрокинутым столом. Вовремя следующая граната влетела в наше окно. Что-то горячее ударило меня в песок, и я отрубился. Пока я валялся в отключке на катке, завязался ожесточенный бой. Как потом выяснилось, там противостояло два десятка человек мальчики из Чопа, охранявшие нас. благополучно по приближение противника. И когда по главному корпусу ударились с гранатометов, тихонько выбрались из своей будки и залегли за бетонным фундаментом гаража. Мои друзья, вытащив меня из-под обломков, заняли оборону в ангаре, где были основные склады оружия и боеприпасов. Я очухался минут через 20 под бронированным брюхом К-50. Пули из нескольких автоматов, пробивая насквозь тонкие жестяные стены ангара, щелкали по обшивке вертолета. Возраспахнув тех ворот, басовита гудел электромагнитный автобат. Он, конечно, должен быть бесшумным, но десятки снарядиков, вылетая из ствола, создавали бы определенный фон простым трением трения о воздух, ведь они еще пересекали звуковой барьер. В дальнем конце помещения у запасного выхода звонко щелкал импульсный пистолет. Мне хватило нескольких мгновений, чтобы полностью прийти в себя и понять: мои друзья живы и ведут бой. Я ощупал свою бедную больную голову. и обнаружил над доухом небольшую, практически не кровоточащую ссадину. Значит, имела место банальная контузия осколком или обломка стены. Подобрав валяющийся рядом автомат, я пополз на звук непустенька к Марии. Машенька довольно грамотно завалив дверной проем какими-то ящиками. Как только сил хватило, стреляла в проход между главным корпусом и мастерскими, между зданиями уже лежала пара тел. Ну как тут у вас содали глупейший в данной ситуации вопрос. Серёжка Милый ожил. Радости Маши не было предела. Она порывисто обняла меня. Над нами тотчас свистнул несколько пуль. Пока держимся, но если они опять жахнут из гранатометов, то нам настанет полный пиздец. В боевой обстановке Мария не стала стесняться выражения. Но что-то они со состыло, не торопятся. Они же хотят взять, или гранаты кончились. Но живыми вряд ли. Тогда бы не стали по главному стрелять, а сколько я провалялся. Фиг знает. Поздравятся мне и получаса не прошло. Нам бы еще столько же продержаться, а там глядишь, и Мишка с Андрюхой подоспеют. Твоими бы устами. Ладно, будем стараться. Надо Горыныча проведать. Мне кажется, направление главного удара у него. Вот, слышишь? Его автомат почти без пауз молотит. Спользуй к нему, посмотри. А здесь я сама управлюсь. Только автомат не оставь. Ты себе по дороге другой подберешь. А я как схватил эту пукалку, так и воюю с ней. Времени нет, за другим стволом сбегать. Я торопливо, но крепко поцеловал мою боевую подругу и оставив ей калашников попуст Гарыныча. Подруге я discreetно заглянул на оружейный склад и прихватил пару автоматов и патронтаж с магазинами. Твернуть тоже обрадовался моим появлением. Серёга, вот молодец, что приполз, и патроны приволок. Ну, значит, будем жить. Вон, смотри. Гарри ёнол за ворота, прямо перед нами растялась обширная площадка. В 50 метрах слева располагался гараж, и за правой створки ворот виднелся край главного корпуса. Они пришли из леса за главным корпусом, обстреляли нас гранатами, загнали сюда. Теперь хотят перескочить эту площадку и укрыться за гаражом. Под его прикрытием переместятся к нам во фланг, причем под самый бок. А до угла гаража расстояние такое, что гранату можно просто рукой бросить. Но пока мне удается мешать такому маневру. А давай-ка я сам проползу за гаражом и ударю им во фланг, вырубился я в диспозицию. А ты меня огоньком прикроешь? Можно попробовать. Гарныш моментально въехал в замысел. Ну, тогда я пошел, торопливо скомандовал я, пока к Гарику не пришла мысль рвануть туда самому. А меня контуженного, оставить для прикрытия. На счёт 3. Раз, два, три. Так быстро я не бегал уже очень давно. Но при этом я прекрасно видел всю картинку боя и даже несколько раз успел выстрелить с обеих рук по высунувшимся боевикам. Мой талант не подвел и на этот раз. Четыре выстрела, четыре попадания. Пробегая за гаражом, я чуть не споткнулся о наших доблестных охранников. Подобзгорячание сокораз по их туша ногой, я проследовал дальше. Из-за угла я вылетел как ангел неуместе. Морда в крови, одежда измазана и порвана, зато в каждой руке по стволу. Противник понятно засек мою перебежку и ждал меня. Но я опередил на какие-то секунды. Электромагнитные автоматы застрекотали, как хорошо отлаженные швейные машинки. Все, без исключения снаряды летели точно в цель. Я впервые видел, что бывает при прямом попадании мини-гранаты в человека. Эффект такой, словно лопается громадный кровавый пузырь, От тела просто ничего не остается. Оно исчезает, оставляя после себя только брызги. В развалинах главного корпуса сидело 12 человек.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 Нескольких минут нам хватило на обход территории. Живых нападающих не осталось. Но едва Мария успела привести в чувство обалдевших охранников, как в лесу затрещали автоматы. Имеешь полдесятка стволов. Им босовито ответила пара АК-204. Мы на всякий случай залегли, направив оружие на пушку. Но бой очень быстро затих. Вскоре из леса донесся Мишкин голос. Эй, Рэмбы комнатные, и стреляйте! Мы выходим. «Миха, тебя только за смертью посылать, ответил я. И за деревьев осторожно, дежаруженой на изготовку, вышли Бэтман с Андрюхой. "И себе вы тут гуляете, разглядев последствия атаки", сказал Мишка. "Пленных, конечно, не брали. Возьмешь их как же". Горныч хмуро улыбнулся, стирая грязь с лица. «Серега слишком метко стреляет, чёткан дурным" Да еще таким боеприпасом, от которого люди лопаются как пузыри. Отка. А мы в лесу стреляли болванками. Так от попадания в любую точку тела люди осыпали словно труха, поделился наблюдением Шевчук. Это как понять? Гомодинизация водосодержащих тканей, были с полэрудиции подошедшая Маша. Так этим ублюдкам и надо. Какой домик был? Картинка. Сколько я в него труда и денег вбухала!» А теперь здесь снова нет приличного сортира. Услышав старую шутку, все разразились бешеным хохотом, давая выход нервного напряжения. Ржали мы довольно долго, и лишь минут через десять, немного успокоившись, стали думать, как выкручиваться из создавшейся ситуации. все таки здесь почти целый час шел бой. И хотя место довольно глухое, но деревня всего в трех км, а с другой стороны на таком же расстоянии дачные участки. Присутствие людей на дачах в такое время года весьма сомнительно. Поэтому этим направлением можно пренебречь. А вот в деревне наверняка услышали перестрелку. По счастью, там всего один телефон. Но тем не менее обязательно найдется какой-нибудь законопослушный гражданин, который стуканет ментам. Те приедут проверять, а у нас здесь кроме гор трупов, целый склад оружия и два боевых в ангаре. Вот будет Хохман. Мишка, Андрюха, вы почти не помяты в отличие от нас. Сплосните вот карты и езжайте в деревню якобы за добавкой. Всем любопытным расскажите, что мы тут по черного пьем, и только что устроили фейерверк. А вы сповеет, быстро выпалил я. А Серега, — сообразил», — забразил, Горыныч. Гарыноч, не скарыв, что в голову стукнутый. Парни двинулись выполнять отвлекающий манёвр. Скорее к воротам подъехала, вызванная по телефону Лена. Мишка с Андрюхой оставляли ее в машине на шоссе. Увидев произведенные разрушения и нашу Троицу на таком фоне, она только руками всплеснула. Слов у нее не нашлось. Отправив девушек на частичное восстановление порушенной инфраструктуры и дав им с словач двух охранников, мы с Гариком отправились на уборку трупов. Все убитые были чёрными. Причем не скольких оттенков, а с самого что ни на есть ультра-черного цвета. Аффриканцы так. у всех более-менее целых трупов, а теле под одеждой обнаружилась боевая раскраска. Через час к нам присоединились суворов с Чучаком, пригнавшие взятых в ауди языков. Я понял, что захоронение товарищей часть психологической ломки плена. Надо было видеть их лица, когда егерь догадались вновь всех нападавших перебили всего-то несколько человек. Момент для психологической ломки был наиболее удачным, но допрос забуксовал на первых же вопросах. Оказалось, что пленники говорят на каком-то тарабарском языке, а по английски знают лишь несколько фраз, да и то чисто прикладного содержания. Пришлось после похорон загнать языков назад в камеру. Ближе к вечеру подъехала бригада Косыева. Вот, внимательно осмотрев причиненное разрушение, захотел переговорить с пленными сам. Но через несколько минут убедился, что ни на одном из пяти языков, включая арабский, не разговаривают. Достоверность этого печального факта Владислав установил, следя за реакцией мелких лицевых мышц оппонентов. Тут на всех сказано: удивила Катя Тихомирова, прислушавшись к встрече в плену, девушка неожиданно бегло заговорила на их языке Язык этот оказался схохили, и наша скромная незаметная Катюша владела им совершенно свободно. С переводчиком допрос пошел веселее. Пленники оказались бойцами спецподразделения средневековой империи, занимающей половину Африки. Говорита империи под императора и его сыновей обладали возможностью свободно перемещаться по времени и пространству без всяких технических приспособлений. Кроме того, некоторые из них могли чувствовать проколы континума, следовательно, видели наши окна. Один из таких вондеркинда возглавлял отряд, призванный покарать врагов, уничтоживших морской рейдер. Не сказать, что эта информация удивила нас. Какое уж тут удивление? Да, да мы были просто потрясены. Выйдя из ангара на свежий воздух, мы устроили экстренное совещание. Так как кот был частично разрушен и к тому же засвечен, базу постановили перенести на Москвич, где хватало свободных помещений. Оружие, боеприпасы и оборудование решили вывести уже сегодня, невзирая на поздний час. Две газели, стоящие в гараже, к счастью, не пострадали. А вот от тяжелого вооружения, в том числе вертолетов, вели, ну, сожалению, пришлось отказаться. Все это было сброшено через окно куда-то в поля за Косарев поспешил успокоить нас, сказал, что вскоре в его мастерские будет собранный первый плазменный турболёт. Уколо полуночи колонна из трех легковых и двух грузовых машин подкинула многострадальный каток и двинулась в направлении Москвы. Кажется, начинается новый этап в нашей жизни. Конец книги. Москва, 2002-2003 годы.